Глава 18. Иван. Лицо Линды было последним, что он видел, отключаясь. И она же стала первой, кого увидел, когда очнулся. Девушка вздохнула так, словно до того не дышала вовсе, выдохнула и улыбнулась. А Ваня... Ваня еле успел повернуться на бок, до того резко подкатила тошнота. Он бы упал с кровати, но рыжий ухватил за рубаху. Пока его тело содрогалось, избавляясь от содержимого желудка, девичья ладонь убирала волосы со лба, нежно и как-то совсем по-матерински. Спасибо, прохрипел парень, когда девушка подала чистую трепицу и очередное питье, на этот раз теплое и пряное. Живой, шепнула она и вновь улыбнулась. Теперь будет легче. Что это было? Зеленые глаза зло сощурились, она прошипела. Сорг! которого так хотел найти Снур. У него яд на когтях и в слюне, а нам забыли об этом сообщить. Тот самый зверь, который осторожный и на большие группы людей не нападает. Ого, как же. Ваня скривился. Ему бы тоже разозлиться, но сил не осталось. И вместо того, чтобы нагнетать в себе ярость, он устало огляделся. Дом с низким потолком, вместо окон пара щелей, забранных частой деревянной решеткой. Кровать настил у стены. Лавка рядом, а что дальше — не понять. Слишком темно, да и Линда, сидящая рядом, обзор закрывает. «Мы где?» «В старой деревне», — Ваня нахмурился. Соображала голова плохо, но все же он помнил, что проводник настоятельно не советовал сюда ходить. «Но...» «Да, ее бросили давно. Да, из-за иных тварей. Но охотники ночуют тут иногда, когда иного выбора нет». «Значит, из-за меня...» Она не стала отрицать, лишь пожала плечами. А где остальные? К ночи готовятся. А знаешь, Снур велел тебе отдыхать. К черту Снура! Девушка ухмыльнулась. Конечно, к черту. Но отдыхать тебе надо. Сейчас можно и нужно спать. Но спи. Она наклонилась вперед, ее ладошка накрыла глаза. Непривычно, но весьма приятно было ощущать и тепло это, и заботу. Спасибо. Одними губами прошептал он. И не увидел, но почувствовал, что девушка улыбнулась. Линда. Сырые сумерки подкрались быстро. Ветер трепал деревья и траву, холодной ладонью пробирался под рубаху, заставляя ежиться от каждого порыва. Деревня безлюдная, мертвая. Ветхие дома разинули бездверные рты, словно ждут кого неосторожного и беспечного. Тепло и свет лишь там, за спиной — В жилище пусте небольшом, но крепком. И зябко под открытым небом, и опасно. И надо бы идти в дом, но Линда никак не могла заставить себя сделать шаг за порог. Почему-то хотелось стоять здесь, вдыхать холодный воздух, вздрагивать и смотреть на темную громаду леса, обступившего со всех сторон. Иногда казалось, что темнота смотрит на нее и ждет. Но девушка встряхивала головой, и ощущение пропадало. Все становилось как прежде: серая ночь, пустота, северный ветер. Скрипнула за спиной дверь. Линда оглянулась через плечо. Витька, и шерстяной плащ в руках. Вкуснула губу, пытаясь сдержать улыбку, но та предательски проявилась на лице. Замерзла. Угу. Греть будешь? Буду. Невозмутимо отозвался парень и укрыл ее плечи. Только не уходи, взмолилась мысленно. Не ушел, словно услышал, и даже ладони не убрал. Их тепло чувствовалось через ткань, заставляя сердце стучать быстрее. Хотелось качнуться назад, прижаться всем телом, но девушка замерла, уставившись перед собой, вглядываясь в темноту и не видя ее. «Знаешь, Лин, не хочу тебя пугать, но лучше бы нам в этом лесу не задерживаться. Что-то грядёт». грядет. Грядет. эхом отозвалась девушка и продолжила неожиданно зло. «Это что-то ползет, бежит и, возможно, даже летит к нам», Оно так и жаждет вонзить зубы в наши теплые тушки, насладиться кровью и агонией умирающих тел. Поохотиться мы пришли как же, как бы самим добычей не стать. Да, ты сама кого угодно запугаешь. Пфф. Вик, ты меня знаешь, я не неженка, но... Сейчас я боюсь. Мутное все это дело. Ладно, мы без году неделя тут ничего не знаем, пороху не нюхали. Но гиаровары, охотники, они же местные... И все едва ли не в один голос твердили, что зверь этот напасть не может. Вот не может, и все. Не должен был, поправил Виктор. Повадки другие. И да, нас слишком много, но такие группы в одиночку не нападают. Так что же, все мы идиоты раз так ошибались, или зверь бешеный суицидник? Не знаю, Лин. Ты права, дело мутное. Девушка вздохнула и поежилась. Парень шагнул вперед, обнимая поверх скрещенных под грудью рук улыбнулась и все таки сделала то что хотела расслабила плечи прижимаясь плотнее ты похоже совсем замерзла наверное но ты теплый как печка значит придется греть дальше эй придется возмутилась линда и дернула плечами пытаясь вывернуться из объятий не хочешь не надо витька лишь хмыкнул и обнял крепче хочу дохнул прямо в ухо и девушка почувствовала как краснеет закусила губу, чтобы глупость не ляпнуть, подышала и лишь потом сказала. «Вик, знаешь, почему я не рвусь в дом? Там охотник. Игьяровара. смотрят на нас, как на детей. А я... Я наконец-то понимаю Рейнара. Он говорит, что мы слишком расслаблены и был прав. Да, расслаблены и беспечны. Играем в свои мелкие игры и, кажется, до сих пор не верим в то, что происходит. Мы дети сытого мира, и все это для нас слишком... Но эта наивность — невинность даже. Она хороша, когда ты в безопасности, когда можешь доверять людям, миру, но не здесь, не сейчас. Ты знаешь, что мы изменимся, приживемся, и коситься на нас перестанут». Линда улыбнулась грустно в темноте в лесу. «Знаю. Только запомни меня такой, какая я есть, ладно? Кажется, завтра все будет иначе». У меня такое чувство, будто я стою у какой-то черты и стоит переступить ее, как я изменюсь и потеряю что-то важное. Невинность? Да ну тебя, я серьезно. Он обнял ее крепче. Кажется, это называют взрослением. Кажется, я не хочу. Нехандри, Лин, все будет хорошо. Твой оптимизм неуместен, проворчала Линда. Мы посреди мрачного леса, полного злобных иных тварей нам тут ночевать а потом еще обратно переться все у нас будет хорошо отчетливо повторил виктор не выпуская ее из объятий ткнулся носом в ее макушку губы обозначили легкий почти невесомый поцелуй девушка выдохнула вот как он это умеет взвинтить ее а потом успокоить в два счета так уютно теперь так тепло кажется всю ночь можно здесь провести эй голубки хоре обжиматься Линда вздрогнула, Виктор отозвался холодно. «Дэн, ты не вовремя». «А я-то что? Тэн Снур всех зовет. Девушка шепотом выдохнула, как Ваня до этого. «К черту Снура!» Но в дом пошла. Денис Лежанок вдоль стен не то что на всех, даже наполовину народа не хватило. Конечно, одну выделили Ваньке, а другую Линде. Дэну досталось место на двоих с Тимуром. В другой ситуации такое соседство его бы возмутило. Казалось, что мелкий парнишка занял большую часть постели, но шатания по лесу так утомили, что Денис вырубился, едва голова коснулась мешка, заменяющего подушку. И ни напряжение вечера, ни перспектива провести ночь в темных землях ему не помешали. И пришли сны, беспокойные, странные. Ему виделся лес темный, замшелый и в этот раз не чужой. Деревья, черные от дождя, скользкие камни, прошлогодние хвои и листва, в которой даже сейчас кто-то возился. Тяжелый сырой воздух, ледяной ветер порывами. И взгляд. Внимательный и настойчивый. Он звал к себе, в темноту и лес, в его истинный дом. Хотелось встряхнуться и шагнуть за порог и убежать. Туда, в эту ночь, такую мрачную, но родную. «Эй, да встань ты уже!» — пихнули в плечо не слишком-то вежливо. Парень заморгал, пытаясь понять, кто он и где. Дыбились волоски на руках, и кожа будто на его ощущала холод и влагу. Сел, потер ладонями лицо. Дом, освещенный лишь слабым пламенем в очаге, не слишком-то довольный Олег напротив кровати. И никакого леса и зовущей к себе темноты. «Чего разбудил-то?» «Дежурство твое!» Денис скривился досадливо. «Конечно, дежурство. Наивно было полагать, что дадут поспать до утра». Едва он встал, Олег завалился на пригретое место. Бесцеремонно двинул Тимура к стене, на что мальчишка заворчал и брыкнулся. Парень тихо рыкнул в ответ, но потасовки не вышло. Повозились и затихли. Дэн плеснул в лицо холодной воды. Взбодрило, но не слишком. Далеко до утра. Здоровяк Ирнхольд даже голову не повернул в его сторону. Как сидел очага спиной к огню, так и остался. Показалось даже, что не расслышал, но тут раздался его голос. «Солнце уже за лесом!» И замолк. Самому Дэну, вопреки обыкновению, говорить не хотелось тоже. Хотелось спать. «А еще...» «Пойду выйду». «Нет». «А как же...» Геровар лишь махнул рукой в дальний угол. Денис пригляделся и вздохнул. «Так и есть. Ведро». Похоже, Снур не шутил, и забрикадировались они до утра. «И что, прямо здесь?» Мужчина промолчал. Парень оглянулся на Линду, но рыжий спала, отвернувшись к стене под боком у Юры. Дэн снова вздохнул и направился в угол. Спать хотелось невероятно, а Ирнхальд к общению не располагал. Он больше и слова не произнес, не шевельнулся даже. Так и сидел спиной к огню, огромный и невозмутимый. А Дэн? Он не видел смысла во всем этом ночном бдении, тем более на пару с молчаливым гьероваром. Снур сказал, что дом крепкий, и если наружу не соваться, то все путем будет. А раз так, то... Кажется, он все же заснул, прямо так, привалившись спиной к стене, потому что вновь привиделся лес. Такой же темный, сырой и родной. Показалось, что сам он... Не он вовсе, а зверь, дикий и свободный. А стены дома сродни клетки давят, душат в нем его суть. Дэн заворчал, и на тихий рык этот, идущий изнутра, лес ответил новым зовом. Он встал и пошел. Засов был тяжел. Денис ухватил его обеими руками, потянул вверх из пазов. уши резанул окрик, но мощный брус уже приподнялся, скользнул одним концом на пол, царапая ладони. Дверь открыть парень не успел, она ударила его сама, словно толкнули с той стороны. На ногах еле удержался, пальцы вцепились в край, распахнулись глаза, и он встретился со взглядом, тем самым из леса. Запоздало, накрыл страх, тот, от которого цепенеет тело и сохнет во рту. Хотелось попятиться, отвернуться, чтобы не видеть, не слышать, не ощущать, но двинуться с места он не мог. От сильного тычка полетел на пол, а оттуда, уже будто во сне, наблюдал, как подскочил к косяку Ирнхальд, навалился всем телом на дверь, пытаясь ее закрыть. За дверью визжали и рычали. Геровар рычал в ответ, налегал со всех сил, но ноги скользили, и в щель сунулась темно-серая конечность. Длинная, гибкая, будто бескосная, она хлестнула мужчину по спине. Тот вздрогнул, но не отступил. Но вот подоспел на помощь снур, рубанул по щупальцу топором. От визга твари похолодело в животе, и проснулись те, кто еще не успел. Воины один за другим стягивались к двери. Ивар пустил стрелу, местный охотник ткнул копьем. Остальные хекнули, навалились, закрыли. Засов на место поставили. В дверь бухнуло так, что с потолка посыпался сор. После — рядом в стену. И все стихло. Ни стона, ни вздоха с той стороны. Снур развернулся. От его тихого и грозного рыка завибрировал позвоночник. «Кто посмел?» Ирнхальд, потирая поясницу, глянул на Дэна, и тот почувствовал, как все больше взглядов сходится на нем. Даже ребята, возбужденно шумевшие, замолкли. «Ты?» Старший геравар шагнул к парню с таким видом, словно пришибить на месте хотел, но проводник заступил дорогу. «Оставь! Это глухорн. Пусть и слабый, но у мальчишки не было шансов. Думать надо, кого в лес тащите!» Снур, как ни странно, оставил, переключился на мужчину. «С каких это пор у вас тут глухорны водятся? Или скажешь, не знал?» «Знал!» — огрызнулся охотник. «Но с вами тут все зверье одурело. Даже этот из болота своего вылез. «Вам никого приволокли!» «На что намекаешь?» «А на то, что просто так и иные твари не звереют, и ты знаешь, кто им по вкусу!» «Тут нет магов», — сквозь зубы процедил Снур. «Уверен?» Грен Лусар не мог ошибиться», — проводник сплюнул на пол. «Где ярху ваших грэнов?» Отошел к очагу, а Дэн встретился с колючим взглядом Снура. Тот обещал расправу, пусть не скорую, но неминуемую. Сейчас, когда склынули на и парализующий страх, он понял, что мог угробить всех. Но тогда... Тогда были ночь и лес и зов, противиться которому не хватало сил. Виктор Остаток ночи выдался сложным. Все были на взводе. Охотник рычал на старшего гьеровара, тот возверялся на ребят, а они понимали справедливость претензий, но не могли не огрызаться. Так уж вышло, что почти всем им снился тот сон, только Дэн оказался слабым звеном и поддался столь легко и быстро. Его даже скрутить для надежности хотели, но потом передумали. Спать больше никого не тянуло, и парни сочли безопасным среди толпы. Виктор переглянулся с Тимуром, и они поняли друг друга без слов. Их ментальная магия твари не задела. Больше того, они ее попросту не заметили. Но говорить об этом не время. И что, мы тоже на такое способны? «Никакой страховки от подобного лунатизма!» В голосе Линды, сидящей на кровати, звучали возмущение и тревога. Девушка терла пальцы, порой дышала на них, словно озябнув. Виктор сел рядом, перехватил ее руки, но рыжая смутилась, отпрянула. Ладошки спрятались между коленей. «Мало ли возгонял?» — проворчал Снур. «Как были бесполезными, так и остались!» «Может, и мало», — зло ответила Линда. «Только если хоть что-то объяснять, толку будет больше. Но никто из вас на это не способен, так ведь?» Мужчина ругнулся на Джерри, девушка вспыхнула и вскочила на ноги. Растрепаны, зеленые глаза, прищурены зло, а значит, жди катастрофы. Она легко могла наговорить лишнего, и Снур бы этого не стерпел. На что он способен в ответ, выяснять не хотелось. Ли, остынь!» — выдохнул Виктор, крепко обнимая ее со спины. И еле успел отшатнуться, чтобы не получить затылком в нос. Пусти! зашипела она разъяренной кошкой. Пока не прилетела еще, протащил пару шагов и швырнул ее на кровать. Перекатилась, вскочила на ноги уже с ножом в ладони, злющая, как сто чертей. Парень шагнул вперед на расстояние удара. И что дальше? Девушка зашипела вновь и пихнула оружие в ножны. Больше так меня не хватай! Не могу обещать. Кажется, она хотела что-то ответить, но в результате лишь скривила губы и отвернулась. Витька хмыкнул. Вот и ладно, пусть лучше на него злиться, чем на чужих мужиков. Его самолюбие как-нибудь все это перенесет, а с другими ни в чем нельзя быть уверенным. Да, утро выдалось напряженным, и эти стычки были меньше из бед, потому что главным оставался вопрос, как отсюда выбираться. Вчерашний план переночевать, а потом шустренько унести ноги за реку, подлежал корректировке, и все из-за глухорна. Охотник, распаляясь и все больше косясь на ребят, клялся, что эта тварь сюда не заходит. Никогда. И никогда не нападает вот так сама. Просто сидит, манит и ждет, пока приползет тепленькая и вкусная жертва. А сейчас? Охотник был растерян и зол, и настроение это передавалось другим. И всем было ясно, что дело в них, детках другого мира. И вроде не магия, а тех-то иные твари совсем с ума сходят, но что-то здесь неладно. Виктор подозревал, что ушлый проводник бросил бы ребят тут, но тяжелые кулаки Снура и других гиароваров не позволяли даже шепотом такое высказывать. И все же выйти наружу пришлось. Выскакивая по одному и тут же строясь в боевой порядок, это кое недочерепаху, со всех сторон прикрытую щитами и ощетинившуюся железом, они оглядывались по сторонам и ждали нападения. Глухорно нигде не было видно. На этой надеялись, тварь низинная и ночная, она плохо переносила и каменистые почвы, и дневной свет. Но пустые дома обходили по брыдуге. Как знать, кто из местного зверя успел сюда подтянуться? За утренние часы на ребят вывалили больше информации об иных, чем за предыдущие недели. Причем рассказали такое, чего не было в справочнике Грэна Лусара. Или все им говорили, но раньше они слушали не столь внимательно. То, что казалось страшными сказками на ночь, внезапно обрело плоть, довольно злобную и агрессивную. И если уж даже зайцы тут оказались саблезубами, то что говорить об истинных хищниках? Из старой деревни выбирались осторожно, но быстро, а перед лесом остановились. Казалось, проводник все никак не решится ступить по сень деревьев. Но вот он махнул рукой, и они пошли меж стволов и камней, приминая мох и до одури и рези в глазах, вглядываясь в кусты и ветки. Пришлось растянуться в колонну. Кольцом тут было не пройти, да и учитывая наличие хищных кошек, такое построение становилось бесполезным. Было тихо, слишком тихо, и Витька крепче стиснул рукоять меча, понимая охотника, которому тишина это так не нравилась. Но время шло, они двигались, и ничего не происходило. А потом вдруг споткнулся Денис, согнулся как от удара Юра, Снур взревел. В крок Виктор успел кивнуть Олегу, который пихнул себе за спину Линду, сам оттеснил назад Тимура, и он сомкнул щиты. Ментальную атаку он ощутил как слабое касание. Гьяровары и брови не повели, а вот остальным пришлось хуже. «Борись, как учили!» — зарычал Финн, вздергивая на ноги Дениса. Но Дэну было плохо, его тоже оттеснили в центр. «К зарке! Похоже, вся стая!» — процедил охотник. «Луки готовь! Берегите ноги!» Ивар шагнул из строя разбежавшись, запрыгнул на валун в стороне. В руках воина показался лук, сдернутый со спины. Линда шагнула вперед, занимая его место. Виктор чертыхнулся про себя, рыкнул Олегу в ухо. «Линду прикрой!» Из-за камней вылетели первые твари. Больше всего они были похожи на земных волков, только горбатых и с зеленцой в шерсти. Витька столкнулся взглядом с одним, и красные глаза сверкнули вполне осмысленной злобой, а лица вновь словно ветерок коснулся. Рядом скривился Олег. «В глаза не смотреть!» Тварь оскалилась и бросилась вперед. Свистнула стрела. Кзарка, распластанная в прыжке, поймала ее грудью, приземлилась на подломившиеся лапы и кувыркнулась через себя, не добежав до Виктора, пары шагов. Мгновение еще он смотрел, как гаснет красная злость, дергается оскаленной пастью, издавая последний рык. А потом смотреть стало некогда. Подскочила новая тварь, но вместо того, чтобы прыгнуть на парня, прокатилась клубком по земле и ударила в ноги. Устоял чудом и, не дожидаясь пока цапнуть за голень, врезал краем щита по хребту странного волка. Тот взвизгнул, извернулся и получил в бок мечом. Олег, сражавшийся по левую руку, хекнул, принимая своего зверя на щит. Линда полоснула по кзарке сталью. Еще одна матерая, набрав скорость, прыгнула на Виктора, но тот шатнулся в сторону. Меч острым жалом воткнулся в живот твари. Рукоять дернулась, пытаясь вывернуться из ладони. Удержал, рванул из тела, развернулся, готовый встретить новую опасность. Гзарки навалились со всех сторон разом. Они рычали и били по мозгам, перекатывались, пытаясь опрокинуть на землю или прыгали в самый последний момент. В стране тренькала тетива, стрелы раз за разом находили цель. ведь бил и резал, и тело, привычное к железу и тренировкам, двигалось будто само собой. Полушаг назад для устойчивости, сдержать удар, толкнуть, полоснуть на наотмашь мечом, пнуть оскаленную морду, добавить краем щита. И вновь в оборону, потому что кзарка, которая откатилась было в сторону и захлебывалась визгом, вновь рычит и готовится к прыжку. Звери так себя не ведут, прав был охотник, неладно здесь что-то. Как остальные, Витька не знал. Справа бился финн, быстрый и беспощадный, он раскидывал тварей, словно те и не весили ничего. Слева Хеккала матерился Олег. Он потерял щит, но вылезти вперед Линди, которая рвалась прикрывать, не давал, встречая нападающих ударом кулака. Казалось, они не кончатся никогда, и кто-нибудь обязательно ошибется. Так и случилось. Вскрикнула рыжая. Меч ее вывернулся из ладони. Девушка, встряхнув рукой, ухватилась за топор. Виктор отвлекся на миг, но и этого хватило. К зарку он встретить не успел. Зверь ударил в край щита, проскочил мимо, и парня развернула на скользких от крови камнях, открывая грудь для следующей твари. Та высоко прыгнула, зубы клацнули Метя в горло. Заваливаясь от удара назад, Витька успел лишь подставить правый наруч. Тряхнула, вышибая дух. Мир перевернулся, сузился до оскаленной пасти, вцепившейся в руку и горящих красной яростью глаз. Тварь зарычала и дернула наруч, задние лапы царапнули кольчугу, пытаясь разодрать живот. Защита пока держалась, но спихнуть себя звери не удавалось никак. Ладонь второй руки, вывернутой под неудобным углом, застряла под рукоятью щита. Вот и все. Холодная, жесткая мысль. Самому не встать, а если подоспеет еще одна кзарка, точно конец. Не было даже тени страха, лишь злость. Она-то и дала ему силы на то, чтобы подтянуть ноги и толкнуть тварь от себя. Отмахнулся мечом, но зверь оказался шустрее, отпрянул. И тут же взвизгнул, поймав боком копье. «Цел?» — выдохнул Ваня, морщась от боли. Левая рука его висела на перевязи, и чтобы взяться за оружие, ему пришлось задействовать и ее. Виктор кивнул, чувствуя, что никогда еще не был так рад видеть лицо друга. Когда упала Линда, сбитая с ног здоровенной кзаркой, Витька еще даже не встал, он никак не успевал, да и Олег, втянутый в бой, был далеко. «Лин!» А Ваня, наверное, он не отдавал себе отчета в том, что делает. Повел больной рукой так, словно зачерпывает воду и выплескивает на зверя. Странно, глупо, но поднялись с земли камни, мелкие, побольше, с кулак, и помчались в сторону твари. Та подпрыгнула, взвизгнула и повалилась на бок, дергая лапами. А потом Ваня ударил вниз пяткой копья, и земля содрогнулась. Раз, другой, третий, по ней словно волны пошли. Их группа была словно в центре круга, а наружу с ураганной скоростью летели камни, пыль и выдранная с корнем трава. Атака тварей захлебнулась. Те, что уцелели, уползали, побитые, поджав хвосты. Часть воинов тоже посекло, хоть и не сильно. Больше тех, кто в полусхватке ушел слишком далеко. Скулили недобитые к зарке. Олег матерился сквозь зубы, рассматривая левую кисть со сбитыми костяшками. Линда морщась щупала затылок. К Витти с Ваней окровавленный, сердитый шагал охотник. Пару секунд он лишь рычал, словно забыл разом все слова, а потом выдохнул зло. Какого дьярха вы притащили сюда, мага?